Глава 30. Чего, чего, а с милостью во мне, как с честностью в депутатах, почти нет совсем. Переминая с ноги на ногу, я несколько минут вчера простояла у двери в комнату Руслана, но так и не решилась в неё постучать. Совершать ошибки, пара пустяков, но как исправлять их, кишка тонка. Пока решалась стучать или нет, прогнала в голове несколько вариантов того, что произойдёт дальше. Первое Руслан выругается на меня, не отфильтровывая слова, и станет от злости крушить свою комнату. Второе прыгнет за руль и помчится к Лике, чтобы как можно скорее всё ей объяснить. Ничего из этого я бы не пожелала ему. Одному Богу известно, что он может натворить в таком состоянии. Запросто попадёт в аварию или нарвётся на ДПСников, или лишится прав, ведь они точно заставят пройти освидетельствование на алкотестере, и он покажет в его крови алкоголь. А потом мне пришла идея. И я, тщательно прокручивая ее в голове на цыпочках, пошла в свою комнату. Если то, что я задумала сработает, то я избавлю себя от разговора с Русланом и заглажу свою вину перед ним и его любимой ликой. Как бы ни корежило сердце это слово. За завтраком было мрачно, как на поминках. Руслан, на удивление решивший посидеть с нами за одним столом, из-под лобья кидал на меня виноватые взгляды. Папа был явно сосредоточен на своих мыслах. Его выдавали брови, которые то взмывали вверх, то хмурились, словно в этот момент в его голове проходили нешуточные дебаты. Катя выглядела не ахти. Под припухшими глазами наклеены патчи, а взгляд, словно отрешённый, лицо бледное, как бумага. Она возила по тарелке лист салата и бесконечно вздыхала. «Так, товарищи, пора работать!» – выпрямившись бодро, сказал папа и обтёр рот салфеткой. «Катя, я жду тебя в машине!» Выходя из-за стола, добавил он и направился к выходу. «Папа, меня подбросишь?» Этим вопросом я задержала его на пороге кухни. Папа, нахмурившись, обернулся. "А Руслан что, в универ не поедет?" И я, пожала плечами, сделав глоток кофе, вышла из-за стола. "Дай, перестань, нам же в одно место", развёл руками Руслан. Я взглянула на него и тут же отвела взгляд. Его глаза, обычно добрые и спокойные, теперь излучали тревогу и стыд. В его взгляде словно застыла фраза: "Прости меня". О, Господи Боже, вернуться бы во вчерашний день и прожить его заново, не идти на звуки музыки в его комнату и не открывать дверь Лики. Папа переводил взгляд с меня на Руслана и обратно, а Катя, казалось, даже не слышала нас, святая в своих мыслях, она по третьему кругу обтирала стол тряпкой. В универ я все же поехала с папой. Я знала, что если окажусь с Русей наедине, то он сто процентов заведет разговор о вчерашнем поцелуе, И начнёт извиняться, а я сгораю со стыда, признаюсь ему, что вчера любовь всей его жизни желала с ним встретиться. Но я сделала всё, чтобы эта встреча не состоялась, и даже больше, я разбила ей сердце. В памяти всплыло её побелевшее лицо, большие голубые глаза, наполненные слезами, и то, как она спускалась с крыльца, держась за перила так крепко, словно впервые встала на ноги и боялась упасть. Именно так выглядят люди с разбитым сердцем. Именно так выглядят люди в отчаянье, потерявшие надежду. Именно так выглядят те, для кого перестал существовать мир. Я надеялась, что по дороге с ней ничего не случилось, и она добралась до дома в полном порядке. С Русланом поругались, спросил папа, взглянув на меня в зеркало. Так, ерунда, отмахнулась я и про себя добавила. Всего-то чуть не переспала с ним вчера. А что с теми, кто на тебя напал? Есть новости? вклинилась в разговор Катя. Нет там никаких новостей, ответил за меня папа. Я вчера вечером снова звонил Косте. Похоже, не найдут их уже, вздохнул он. Ни лиц, ни машины не видно на этих камерах. И зачем мы только платим за видеонаблюдение в посёлке, если камеры и не думают чистить от снега? Они что, висят для украшения? Потом папа заговорил о твид как за уборку снега в посёлке и вывозим мусора, и этих разговоров хватило аж до самого универа. Первой парой была физкультура, от которой у меня было освобождение, хотя по мне лучше выполнить норматив по прыжкам в длину, чем к следующему занятию писать реферат на эту тему, чтобы допустили к зачёту. Всю физру мы с нашей старостой Ирой Малировой просидели на скамейке. Бедняга забыла форму, за что её здорово отчитали и поставили два балла. Ира была очень ответственная и исполнительная, поэтому расстроилась аж до слёз. А я сёрфила по соцсетям в поисках лики. Мне так хотелось найти её, написать или позвонить и сознаться в том, что соврала ей вчера, но поиски не принесли никаких результатов. На страницу, которую я нашла через Руслана, она не заходила с октября. О, ты тоже с ней знакома, взглянув на экран моего мобильника, спросила Ира. А ты что её знаешь? удивилась я. Да, далеко, подружка моей сестры. Да ладно, обрадовалась я и взяла Иру за руку. Ты можешь помочь мне найти её? Ира зашла на страницу своей сестры, открыла список друзей, но Лики среди них не оказалось. И мы пришли к выводу, либо у неё нет другого аккаунта, кроме той страницы, которую она не посещала с осени, либо она была зарегистрирована под другим именем. Не переживай, я узнаю у сестры номер телефона Лики. Я точно знаю, что они созваниваются. Сама не раз слышала, как моя сеструха ахала от её рассказов про жизнь в Англии. Если достанешь её номер, то можешь просить у меня что угодно. Серьёзно? Выгнула брови Ира. «Тогда с тебя реферат по физкультуре. Не вопрос!» Мы пожали друг другу руки. Еще один реферат – ерунда. Я подготовлю и напечатаю хоть сто, лишь бы поскорее избавить себя от чувства вины перед этой влюбленной парочкой. Пора бы уже запомнить, сколько бы я не пыталась сделать пакости, все равно в итоге буду о них жалеть. Все равно буду просить прощения и не спать ночами из-за мучительного чувства вины. Даже если мне плюнули в самую душу, я не должна мстить. иначе стану первым в мире человеком, который не проснулся однажды утром из-за того, что его поглотили чувства стыда и угрызения совести. После физкультуры я ждала Сашку в коридоре. Заметила, как из столовки вышел Костя и махнула ему рукой. Я на сто процентов была уверена, что он сейчас подойдет, ведь как только он видел меня в универе, не упускал возможности приветственно обнять, но сегодня он повел себя весьма странно. Бросив сухой привет, прошел мимо. Ух, всё понятно, мысленно усмехнулась я. Всё ещё дуется из-за того, что я отказала ему в поцелуе. Тебе понравился мой сюрприз? Вдруг послышалось прямо над ухом. Я резко обернулась и встретилась с ярко накрашенными глазами Одинсовой. За ней стояла её свита из четырёх-трёхкурсниц. Они о чём-то шептались и посмеивались, глядя на меня. Что за сюрприз? Не понимая, о чём речь, нахмурилась я. Не дело ведь, что не догоняешь. Один сова прищурилась. Это было неожиданно, не так ли? И я поматала головой, пытаясь припомнить, что со мной случалось в последние дни. Что неожиданного? О чём ты говорила? И тут до меня, кажется, начало доходить, о каком сюрпризе она говорила. Глядя на неё во все глаза, я запустила пальцы в волосы и от изумления раскрыла рот. Неужели, господи, да как же она осмелилась пойти на такое, разве это весело? Чёрт возьми, разве это смешно? Игра с человеческими жизнями смешно. Я отделалась испугом и растяжением связок. А если бы Костя не появился так вовремя, то что было бы дальше по её плану изнасилования и избиения, убийства? Я не могла сказать ни слова, просто жадно глотала воздух, как рыба, выброшенная на сушу, и смотрела на этих девиц с горьёй слёзы и душераздирающую обиду. Я узнаю, кто это был, и они ответят за то, что сделали, утирая слёзы, пообещала я. Не думай, что такой чудовищный поступок сойдёт вам с рук. Очень страшно, ты даже не представляешь, насколько. Театральный испугалась Одинцова. Подружки её посмеивались, особенно та, которая я вытащила искусственные волосы. Вот только навряд ли тебе удастся что-то доказать, крошка. С лица Одинцовой спала улыбка. Она сделала шаг ко мне, резко подняла на меня взгляд, и я увидела в её глазах языки пламени. Я же сказала, что ты сильно пожалеешь о том, что однажды перешла мне дорогу, и я своё слово сдержу. И ты из-за того, что я дала тебе сдачу за вылитый на мою голову компот и вытащила шпинёны из головы твоей подруги, ломающимся голосом спросила я, глядя на неё пристально и горько: "Нет, не, что ты?" шипнула она и чуть ли не прислонившись губами к моему уху, заговорила так быстро, словно разучивала эту речь долго и тщательно. Мы с Тимой встречались почти два года, и, представь себе, часто ругались. Но не приходило и часа, как мы переворачивали вверх дном кровать, мирясь и осознавая, что оба были неправы. А теперь я не узнаю его». Один Сува отодвинулась и пристально уставилась на меня. Его словно подменили, понимаешь? Тима не хочет ни видеть меня, ни слышать. Он не отвечает на мои звонки и сообщения, избегает меня в универе. «Что это, по-твоему, не знаешь? А я тебе скажу». «Это ты во всем виновата, и именно с твоим появлением он изменился. Кто ты ему? Сводная сестра? Вы спите там у себя в гареме? Признавайся, спите?» Одинцова слегка оттолкнула меня к стене и медленно втянула в себя воздух, словно сдерживаясь от того, чтобы меня ударить. «Хочешь, я дам тебе очень ценный совет?» Ее рука легла на мое плечо, глаза прищурились. «Убирайся к себе в провинцию, девочка, уезжай от греха подальше, а то мало ли что еще с тобой может здесь случиться». Они отошли от меня, а я, не сумев справиться с эмоциями, сползла по стене и, прижав ладонь к пылающим щекам, смотрела на удаляющуюся в коридоре спину Одинсовой. Кошмар. Это слово даже близко не описывает, что творилось у меня внутри. Как в такой хрупкой девушке с милыми чертами лица и нежно-розовым лаком на ногтях умещалось столько жестокости? В голове вихрем закрутились вопросы: как она посмела пойти на такой шаг из-за ревности? Почему не побоялась наказания и на что она пойдет, если я останусь в одном доме с князем? Сейчас меня не пытали, не избивали, не делали всякого дерьма в виде компота на голове или прокладки на спине, но после этого разговора мне стало так больно, что лучше бы я испытала боль физическую, ей-богу. Я была согласна с тем, что вселенная наполнена отморозками, наркоманами, маньяками, убийцами, сумасшедшими, не ведающими, что творят, и на сто процентов была уверена в том, что на меня напали кто-то из перечисленных. Но то, что это нападение было заказным и заказчиком являлось Одинцова, я не могла бы подумать ни одной из звериной своего мозга. Меня переполняла смесь чувств, желание догнать Одинцову и как следует оттаскать ее за волосы, бежать в полицию и как на духу выложить о том, кто виновен в нападении, и попросить их немедленно задержать ее и пытать, пытать, пытать, пока она не сознается, что это были ее люди, и не скажет, где их искать. Но в такие моменты тело работает обособленно от мозга. Я вытащила из кармана мобильник, дрожащими пальцами нашла сообщение от папы, в котором он писал контакты всех членов семьи, на случай, если мне понадобится с кем-то связаться, и набрала номер князя. Он ответил почти сразу и почти сразу решил прервать звонок. "Тась, привет. Прости, не могу сейчас разговаривать, через 5 минут важный бой. Я наберу тебя чуть позже, о'кей?" "Нет!" крикнула я так громко, что на меня обернулись одногруппники, выходившие из раздевалок. Я презираю тебя, ненавижу всем сердцем. Ты сломал мне всю жизнь, слышишь? Все мои беды из-за тебя. Когда всё это закончится, скажи, когда сведёшь меня в могилу. Последние три слова я прокричала на весь коридор. Тише, тише, успокойся, можешь объяснить, в чём дело? Ты ведь в курсе, что на меня недавно напали. Ну да, мама говорила, как рука, кстати. Ты знаешь, кто это сделал? Нет. Этих ублюдков, которые пытались затащить меня в машину, подослала твоя Одинцова. А теперь она хочет, чтобы я убралась из Москвы, иначе будет ещё хуже. Я стиснула кулаки и поджала губы, чтобы не расплакаться. После небольшой паузы, в которой я услышала, как в микрофон объявляли: "На ринг приглашается Тимур Князев", он сказал всего три слова. Она сильно пожалеет.